Глава 23. У тебя нет доказательств. Это все выдумки. Великая мать не собиралась сдаваться. Тебе никто не поверит. Да, кивнула я, вновь присаживаясь на подоконник. Самое важное было сказано, но разговор еще продолжался. Все мои догадки ⁇ это всего лишь плод долгих часов размышлений и поиска логической связи между всеми событиями. «Мой отец всегда говорил, что все происходящее связано между собой, и если правильно выстроить все факты, то станет понятно, почему надо заваривать взвар с матрешкой и доставать мед, если на небе появилась радуга». «Что?» – наморщила лоб моя бабушка, селись понять мои слова. Я рассмеялась. «Да, этот пример приводил Елене Анатольевне ее отец, когда объяснял, что такое логика». И некоторые детали явно не подходили для королевской семьи. Но я не собиралась открывать все свои секреты до конца. Все просто, бабушка. Если над крышами висит радуга, значит, был дождь. И сосед, который терпеть не может зонты, но выходит на прогулку каждое утро, обязательно промокнет и заболеет, потому что у него слабое здоровье. А поскольку он живет один, то придет к нам за помощью. Поэтому мой отец Всегда заваривал чай с матрешкой и доставал мед, когда видел радугу. Очень странный пример. В голосе Великой Матери появились подозрительные нотки. Зато понятный. Я улыбнулась и продолжила. А еще мой отец говорил, что когда выстраиваешь факты в правильном порядке, то сразу становится ясно, если какой-то из них выпал из цепочки. Но чем тщательнее ты проанализировал происходящее тем проще тебе догадаться, какое именно событие потерялось. Именно так я догадалась, кто на самом деле стоит за заговором и за всеми смертями в королевском замке. Но как я не размышляла, я так и не поняла, зачем вы так подставились, убив свою дочь. Ведь после того, как она умерла от яда, который есть только у вас, мой отец сразу понял, что это ваших рук дело. И думаю, именно с этого момента Он прекратил всяческие контакты с вами. Он тоже понял, кто стоял за смертью его семьи. У каждого человека есть слабое место, удар в которое лишает его сил. Заставляет его поступать так, как он сам никогда бы не поступил. Моим слабым местом были дети. Если бы кто-то угрожал им, я нисколько не сомневаюсь, сделала бы все, что требуется, лишь бы их оставили в покое». Слабым местом великой матери, неожиданно для меня, тоже оказалась ее единственная дочь, наследница. А ведь я думала, что моя бабушка – бессердечная стерва. Как только я закончила говорить, ее плечи опустились, как будто бы из великой правительницы выдернули позвоночник. Ее тело обмякло, гордая неприступная королева почти мгновенно превратилась в уставшую старуху. «Я не хотела!» Выдохнула она с горечью, а в ее голосе послышались не до конца выплаканные слезы. «Моя Анни оказалась такой упрямой. Я говорила ей, что у них с Идардом должен быть только один ребенок, чтобы именно он унаследовал силу древнего бога. И если богиня была великодушна и подарила им с Идардом дочь, то не стоит гневить судьбу, пытаясь родить еще одного ребенка. Я же не знала, что ты...» Почему она не сказала? Я вздохнула. Когда я планировала этот разговор, раз за разом прокручивая в голове возможные варианты диалога, даже не предполагала, что увижу великую мать по-настоящему скорбящей и сожалеющей о том, что она сделала. И во мне невольно проснулась жалость. «Вы хотели убить моего отца?» Перевела я разговор в нужное русло. «Как ни жаль мне было вырашить прошлое. Но я хотела знать всю правду». Эдарда? Нет. Качнула головой моя бабушка. Я не хотела его убивать. Ты была еще слишком мала, чтобы взять на себя управление Грилорией. А я не хотела, чтобы тебя прибрал к рукам какой-нибудь ушлый высокий рот. Но зачем тогда вы... Я запнулась, потому что поняла. Тошнота подступила к горлу. Стало так противно, Как будто бы я нахлебалась грязи из лужи возле скотного двора в нижнем городе. Я смотрела на сгорбившуюся в кресле старуху и не понимала, как я вообще могла подумать, что в этой твари осталось место человеческим чувствам? Как я могла ее пожалеть? Вы травили детей, выдохнула я. Ваших собственных внуков и внучек поэтому они умирали сразу после родов. Но зачем? Ведь можно было. Я запнулась, так и не произнеся слова, которые пришли мне на ум, потому что то, что я подумала, тоже было мерзко. «Какая разница, как убить новорожденных? Ядом или забыв перерезать пуповину?» Старуха усмехнулась и подняла на меня глаза. «Ты хотела сказать, что можно было просто позволить им истечь кровью, дорогая внученька?» ехидно спросила она. «Нет, Елена, вынуждена тебя огорчить». Я не имею никакого отношения к смерти уже родившихся детей. Хотя и не стану отрицать, что прикладывала массу усилий для того, чтобы они никогда не появились на свет. Вызвать выкидыш на ранних сроках очень просто. Достаточно подлить в укрепляющий отвар, который пьют все беременные, щепотку пижмы из южной пустоши. Эту травку невозможно отследить ни по виду, ни по вкусу. И когда Анне, отказалась от противозачаточных отваров, мне пришлось пойти на такую хитрость. Я не могла бы сказать, что после этих слов мое отвращение к той, которая называла себя Великой Матерью, стало меньше. То, что она сделала, невозможно было оправдать. И невозможно было найти в себе силы, чтобы простить. Эдуард стал что-то подозревать после второго выкидыша. Старуха как будто бы не замечала, что я все так же смотрю на нее с презрением. И тогда он прогнал из королевского замка всех моих дочерей. Осталась только твоя нянюшка, Салила, которую все считали сбежавшей из-под моего влияния. Но и ей было категорически запрещено заходить в покой моей дочери. Она не врала, я помнила. Салила всегда оставалась снаружи, когда я входила к матери. Но я всегда считала что она просто боится королевы. Моя нянюшка всегда казалась мне слишком робкой. О том, что это был запрет моего отца, я не знала. Но это не помогло Анне сохранить ребенка. Следующая ее беременность закончилась выкидышем и без меня. Моя дочь словно сошла с ума. Родить ребенка стало ее навязчивой идеей. Она не давала себе времени на восстановление и регулярно пила отвары, способствующие зачатию которые не помогали. Она покупала травяные сборы у каких-то шарлатанов. Невесело усмехнулась она. А я сразу поняла, что ей удалось вмешаться в эту цепочку. Несколько лет у нее ничего не получалось. А потом она все-таки забеременела. Ей удалось выносить и родить сына. Старуха вздохнула. Если бы это была дочь, я бы смирилась. По большому счету... Мне нет никакой разницы, кто из вас занял бы трон и стал бы королевой. Но сын, мальчишка, лишил бы меня всего. И тогда я решила, что пришло время действовать. Я незаметно сжала ладонями подоконник. Мы добрались до того самого момента, когда я должна была узнать правду. И эта правда мне уже не нравилась. В королевский замок не было ходу ни мне, ни моим девочкам. Старуха говорила ровно, спокойно, как будто бы рассказывала о погоде, а не о смерти своей дочери. И тогда я снова обратилась к герцогу Бакрею. Я передала ему щепотку укропной травы, в которую добавила четверть дозы морозка. Укропную траву заваривают всем новорожденным, и никто ничего не заподозрил бы. Тем более мальчишка родился довольно слабым и умер бы во сне, быстро и безболезненно. Я резко выдохнула, сжала ладони как можно сильнее, чувствуя, как под моими руками скрипит подоконник. Меня уже колотило. Больше всего хотелось ударить эту мерзавку, посмевшую покуситься на моего сына и убившую мою маму. Моё состояние не укрылось от старухи. Она усмехнулась. Я не горжусь тем, что хотела сделать. Но когда-нибудь ты поймешь меня и, возможно, простишь. «Мы с тобой слишком похожи, Елена. Мы готовы раз за разом переступать через себя ради своей цели». «Нет», – не выдержала я. «Я не хочу вас понимать и уж точно никогда не прощу». Она покачала головой. «Никогда не говори никогда, девочка моя. Когда я ступила на дорожку, которая должна была привести меня к титулу Великой Матери, я тоже не предполагала, чем это может обернуться». Я просто хотела получить то, чего была лишена только потому, что родилась на несколько мгновений позже своей сестры. «Значит, моя мама выпила отвар, предназначенный для Феодора?» Перебила я ее. Выслушивать советы и наставления убийцы не хотелось. Тем более, что в глубине души я чувствовала, что в ее словах есть доля истины. Я тоже, решив вернуть трон Феодору, «Совершила много такого, на что никогда не пошла бы в своей обычной жизни». «Нет», – качнула головой великая мать и вздохнула. «Все немного сложнее. Герцог Бакрей решил, что яд, который он получил из моих рук, это лучший способ убрать идаарда И вместо того, чтобы передать травку Салиле, которая сдружилась с нянюшкой вашего брата, он приказал добавить яд в кубок короля. Человек герцога выполнил его приказ». Вот только Анни захотела пить, и Дарт отдал ей свой кубок. Доза была невелика, поэтому Анни умерла не так быстро. И успела понять, что и кто ее убивает. Я побледнела, кровь застучала в висках, а перед глазами все поплыло. Великая мать не врала. Факты, которые мне известны, идеально укладывались в цепочку событий, поворачиваясь нужной стороной и показывая полную картину – как пазлы. принести яд в королевский замок сложно, но добавить его в кубок короля, так, чтобы никто ничего не заметил, мне не нужно было ничего говорить. Я поняла все гораздо быстрее, чем слова были произнесены. Но великая мать не могла отказать себе в наслаждении ударить меня побольнее. Именно за эту услугу Герема получил титул барона, моя дорогая внученька произнесла она почти торжественно и выпрямилась, глядя мне прямо в глаза. Зря я надеялась, что мне удалось сломать ее волю. Нет, это была просто игра, и все эти откровения имели под собой только одну цель – уничтожить меня, вонзив нож в самое сердце.